Глава 61. Комиксы. Что за проверка? Все просто. Надо же мне убедиться, что в моем окружении нет никого, связанного с путешественниками во времени. Конечно, учитывая, что их может быть сколько угодно, гарантии никто не даст. Но я знаю о командоре, и значит, не проверить связи, как минимум с ним, было бы просто глупо. Открываю почту. Пусто. Пока мне никто не написал. Или я зря волновался, или переоцениваю сообразительность окружающих меня людей. Как бы там ни было, пока я не буду спешить. Как и было решено, этот цикл я посвящу не рывку вперед, а его подготовке, чтобы в следующий раз ни на что не отвлекаться. Клевый комикс. А вот и первое сообщение. Светка написала. Я пролистал ее ответ, и еще раз осмотрел нарисованные и сфотографированные картинки, отправленные на собранные в течение рабочего дня адреса. Для непосвященного человека это будет просто глупая история про босса, раздающего нелепые приказы, вроде «поджечь корабль» или «нанять гнарфов на работу на территории Вели». В общем, обычные шутки про не самых умных руководителей с двумя особенностями. Первое – это космический антураж, второе – имя босса – командер. Хочется верить, что если среди нас найдутся пособники повстанцев, то они себя после такого проявят. Либо выйдут со мной на связь, что маловероятно, но шанс есть, либо произойдет кое-что другое, на что я рассчитываю. А именно, лидер повстанцев хоть немного, но изменит схему нападения на военную базу Вели послезавтра – и тогда это станет сигналом того, что пока с моим отбытием на влакс стоит повременить. По дороге домой я зашел в магазин с дронами, и против воли, раскручивая в голове самый негативный вариант, принялся набрасывать идеи, как можно будет поступить в таком случае. Первое. Попробовать выяснить причину захвата базы, а потом ее исключить. Второе. Проследить, чтобы командер покинул землю, А лучше для гарантии вообще самому создать для него причину находиться в другом месте. «Что вас интересует?» – ко мне подошел продавец. Долговязый парень с неприятным запахом изо рта, вырывая из только что набравшего ход потока мыслей. Не мог он что ли еще немного постоять в стороне? Кстати, интересно, почему этот продаван не пошел в батарейки? Меньше занятость, больше денег… Или он, как тот таксист, с которым я однажды ехал, принципиально хочет свободы от чужих? Или настолько привык, что даже такое глобальное событие, как появление Вели, не смогло изменить сложившийся уклад его жизни? Квадрокоптер, скоростной, с солнечными батареями. Я озвучил свои требования, а потом выбрал самый дорогой вариант аж за целых 100 кредитов. «Да, это не на работу к аристократу устроиться». Закончив с покупками, я вернулся домой. И, не заходя в квартиру, прямо во дворе принялся распаковывать свою новую игрушку. «Ого, какой большой!» Не прошло и минуты, как из подъезда показался соседский парнишка Семен. И мой квадрокоптер поразил его настолько, что он даже не задал свой привычный вопрос о зарядке домового аккумулятора. «Ага», Я тоже довольно улыбнулся. Пусть мне эта машинка и нужна для дела, но играть с ней приятно и просто так. Дальность полета 400 километров, солнечные батареи, полная зарядка за час. Ого, значит там аккумуляторы вели стоят. Без ранга, конечно. Парень печально вздохнул. А я подумал, что даже простейший D-класс стоил бы как весь квадрокоптер. Ясное дело, что такие дорогие запчасти никто ставить не будет, по крайней мере в игрушке. А вот в тех же летающих машинах, думаю, их как раз и используют. Или что помощнее даже, если покупатели готовы платить, то почему бы и нет. А ты смог бы с таким облететь земной шар? Неожиданно парню пришла в голову новая идея. Ночью и днем летишь, утром и вечером заряжаешь батареи. «А хочешь, я тебе скрипт для него напишу, чтобы он сам все делал, а потом полученные видео куда-нибудь выложим или онлайн-трансляцию устроим». Мне стало немного не по себе от такой непосредственной радости. И почему – непонятно. Меня же вроде никогда чужие эмоции не смущали. Или дело в том, что парень сейчас проговорил то, что я и планирую провернуть с помощью этого летуна. А что, за сегодняшнюю ночь и за завтра он как раз доберется до места базы, где я нес службу в прошлый раз, а его камеры как раз хватит, чтобы я смог проследить за атакой и сравнить оба варианта. Главное выбрать точку дислокации так, чтобы меня и не заметили раньше времени, и глушилкой перед началом бомбардировки не накрыли. А почему бы и нет? Неожиданно для себя самого я взял и соврал». Я вот неделю поиграю с этой штукой, во всем разберусь, а потом обязательно отправим ее в путешествие. Ура! Семен вскочил с диким криком и принялся наматывать круги. А я как раз закончил вводить все координаты и отправил квадрокоптер в полет. Все, проверка запущена. Остается только ждать. А еще, если я решу снова за кем-то следить, в следующий раз обязательно куплю сразу пару дронов. Просто потому, что мне так хочется. Попрощавшись с парнем и не удержавшись, потрепав его по голове, я отправился домой. Меня еще ждут тренировки, надо же повышать мой уровень батарейки. А на четвертом, думаю, это пойдет еще медленнее, чем раньше. Да и откат, пока снова поднялся до часа с хвостиком. Все же не просто брать новые вершины. Каждый раз будто начинаешь все с самого начала. Под эти немного грустные мысли я раскрутил энергоприемник, стоящий вместо посудомоечной машины. Просто на всякий случай. А потом, установив будильник, завалился спать. С моим стопором на регенерацию энергии прокачаться, конечно, не удастся, но зато хоть высплюсь. А завтра меня опять ждет работа. Целых полдня тратить почти впустую, смотреть на кислые лица вокруг и думать, есть ли среди них тот, кого мне стоит опасаться, или все же нет.